Глава 20. Двое жнецов влезли в провал по бокам, третий заполз сверху, втыкая свои лезвия в бетон, следом лезли еще жнецы. Видимо, они забирались в здание по склону, а затем переходили на внешнюю сторону фундамента или стены. Значит, скорый сверху попрут, через этажи выше. Чем больше их забиралось, тем сильнее кренился пол. Мы попятились с герцогом, скользя ногами по мокрому от крови полу. А ты здорово набрал за последнее время дубов. Герцог явно веселился. Он будто нашел внутренний покой в битве. Или после нашего разговора. Сколько ты уже весишь? Двести? Двести пятьдесят? Смотри, как здание наклоняется. Скоро сорвется. Уверен, это твои полсотни стали соломинкой, сломавшей хребет верблюду. Не остался я в долгу. Эй, я восемьдесят вешу. «Если только фунтов». «Фунтов? Это же еще меньше получается. Вы двое сюда пришли на концерт для юмористов, что ли?» Гневно взвелась Кремницкая за нашими спинами. «Нужно выбить их отсюда, иначе вместе с канцелярией улетим в пропасть. А у меня, между прочим, важный свидетель». «Важный? Очень важный», — заголосил мужик в робе. А я после слов графини задумался. «А ведь это выход». «Эй, саранча, кис-кис-кис!» — -кис", позвал я. Маленькие безглазые головы жнецов, усеянные уродливыми наростами, будто с удивлением на меня посмотрели. «Барон Дубов, вы совсем из ума выжили!» Офигела от моих действий графиня. А тем временем в пролом залезли еще жнецы и заполнили собой весь коридор. И продолжали это делать, пока мы отступали. Они угрожающе скрежетали своими лезвиями, впиваясь ими в пол и стены, чтобы удержаться на месте. Пол кренился все сильнее, здание стонало и дрожало, посыпая наши головы бетонной пылью и крошкой. «Он, кстати, уже князь, Марфа», — поправил девушку Билибин. «Ваше сиятельство», — в голосе графини послышалось уважение. «Когда скажу «пора», следуйте за мной». Негромко сказал я и тут же крикнул «пора». Бросил зелье с ядовитым газом, которого набрал у османов. И развернулся, не собираясь наблюдать, как химикат окутывает саранчу и сжигает ее изнутри. Послышался пронзительный рев и страшный скрежет. Я же бежал прямо в стену, которой оканчивался коридор. По бокам спускались две лестницы, но мне они были не нужны. В моей руке вновь появился револьвер, и я направил его на графиню с пленником. Они отпрыгнули влево, и я выстрелил, пробив дыру в фундаменте. Она вела на улицу, где разгорался новый день. Не думал, что столько времени прошло. Герцог уже бежал рядом. Сгробастов по пути графиню с тем мужиком, я прыгнул в поролом. В полете развернулся, жнецы сквозь ядовитый туман преследовали нас, и плевать им было, что они прямо на ходу умирают. А с разных сторон по красной кирпичной стене канцелярии ползли еще твари. Я выстрелил вновь. Пуля пролетела сквозь пролом и коридор, прикончив сразу нескольких врагов. А через миг, там, где она пролетела, появился мощный вихрь, который увлек остальных жнецов и вымел их из коридора обратно в пропасть и подтолкнул здание. Уже упав спиной на мощеную дорогу, мы увидели, как квадратный дом накреняется и с громким шорохом срывается вниз. Абсолютно целый он обрушился на склон, подмяв под себя живую пирамиду из саранчи и заскользил вниз, оставляя за собой кровавую просеку. «Ничего себе он крепкий!» — вымолвил я, когда дом съехал вниз и врезался в пугало. Не меньше пары тысяч тварей он убил по пути и закончил свой путь на огромном теперь уже трупе вражеского командира. «Канцелярия ведь», — не без грусти произнес Билибин. «Старое крепкое здание из тех, что еще на века строились». Передние ряды врагов внизу смешались после смерти пугала, но их быстро организовывали существа, похожие на обычных пехотинцев, только крупнее, раза в полтора, и с блестящими панцирями спереди-сзади. Офицеры-саранчи. Несколько жнецов, когда здание сорвалось в пропасть, успели спрыгнуть на дорогу, но Белибиных быстро прикончил. Однако город вокруг пылал. В небо поднимались многочисленные столбы дыма, закрывая встающее солнце. Начавшееся утро превращалось в мрачные сумерки. Большинство домов вокруг были повреждены обломками и лапами гигантского червя. Кое-где разгорались пожары, которые люди пытались тушить своими силами. Пока что саранчи не было, но совсем скоро она будет здесь. «Нужно уходить. Но сперва я хочу знать. Это тот самый уборщик Деникина?» Я кивнул на мужика в робе. «Он самый», — ответил герцог. «Марфа, что он рассказал? Вкратце». «Ничего», — огрызнулась девушка, отряхивая плащ, но одним глазом приглядывая за заключенным. Мужчина был выше среднего, под метра восемьдесят, достаточно мускулистый и подтянутый, молодой, лет двадцати пяти, темноволосый, кореглазый, с маленьким подбородком и носом. И это единственная причина, по которой я все еще не отсекла ему ноги и не бросила подыхать. «Да я всего лишь уборщик», — испуганно вскрикнул тот. «Ага, а еще водитель и повар, знаем мы таких». «Говори сейчас, или тут тебя оставим. У тебя меньше минуты». Внезапный порыв ветра поднял плащ Кремницкой, и я невольно загляделся. Стройная как лань, грациозная, она стояла, приставив пистолет к голове пленника. Высокие сапоги на низком каблуке и черные штаны обтягивали мускулистые ноги. На бедрах были застегнуты две кобуры с небольшими пистолетами, на талии покоился слегка расслабленный пояс с еще двумя кобурами для пистолетов побольше и рядом запасных обоим, утыкавшихся в круглую попку. На торсе бронежилет. Щеки больше не впалые горели яростным румянцем боя. Да, что делает с человеком отказ от курения? Великолепное зрелище. Но что-то я не о том думаю. «Некогда», — отрезал я. «Возьмем с собой на дирижабль, там и допросим. А сейчас отступаем». Но медленно, чтобы дать людям уйти, Марфа, я перешел на «ты». Организуй людей, пока мы с герцогом сдерживаем саранчу. Пусть направляются к воздушной пристани, ее еще удерживают. Если этот повар побежит, стреляй в ноги. Повар-водитель-уборщик побледнел. Кремницкая просто кивнула. А мы с герцогом развернулись к провалу и попятились. Ведь именно в этот момент из него снова поперла саранча. Забавно, что совсем недавно я занимался примерно тем же самым, просто в воспоминаниях Миты. Зато теперь у меня был кое-какой опыт обороны города от саранчи. Хотя трудно назвать это обороной. Скорее, организованной эвакуации и сопротивлением. В моих руках вновь появились молот с топором, а на левом плече я вырастил щит корневища. Едва над провалом показались первые враги, я ударил молотом по земле, и кусок дороги обрушился вниз, погребая под собой саранчу. Но новая просто перепрыгнула через трупы собратьев, и вновь вылезла на улицу. Мы с герцогом схлестнулись с врагом в яростной отчаянной схватке. Дыра в земле была огромна, враги лезли по всей ее длине, поэтому нам все равно приходилось медленно пятиться, чтобы нас не взяли в клещи. Я бил молниями, поджаривая врагов, кидал зелья им за спины, и те отсвечивали цветными всполохами из провала, взрываясь где-то там. И перед собой кидал тоже. Волны корней бросались навстречу волнам саранчи, и там, где они сталкивались, появлялись изгороди и баррикады из вражеских тел. Герцог носился туда-сюда, убивая одиночек, что то и дело прорывались сквозь мои атаки. Кремницкая черным мечом разрезала завалы и вытаскивала людей. Ей помогали те, кто мог, даже тот уборщик. Людей сбивали в группы и отправляли дальше по улице. Целая дюжина жнецов полезла по стене здания справа, но упала, когда их накрыл дождь, из моих духовных игл. Пли! Вдруг раздался крик позади. Раздался залп, и пули свистнули рядом с нами. Половину первого ряда врагов прошило нас сквозь артефактными пулями. Это к нам на подмогу подошел отряд питерского гарнизона. «Князь Тарасов прислал нас на подмогу князю Дубову», отрапортовал усатый капитан. «Интересно, как он узнал?» Ладно, неважно. Важно, что с бойцами будет куда проще сдерживать врагов. А те как раз начали лезть через переулки с других улиц. Держите фланги, помогайте людям. Мы с герцогом будем держать фронт, скомандовал я. Есть, скоро прибудет подкрепление, но это последний. Людей не хватает. Держим только вокзалы и пристани, морские и воздушные. Еще гвардейцы цесаревича мешают. Но с ними сражаются гвардейцы, честно. Не знаю уже, кого, если император...» Капитан вдруг сник, и я тогда заорал, жахнув молнии по саранче. «Отставить! Слушать меня и выполнять мои приказы!» «Да», — оживился, стряхнув наваждение вождение офицер и бросился выполнять указания. «Лихо ты», — усмехнулся биливин «Я чуть было сам не бросился твои приказы выполнять». «Ой, отвали, Макса!» — безлобно отмахнулся я. Солдаты взяли под прицел ближайшие переулки. Их бы еще на крышу отослать, но они там и полягут, а помочь могут не успеть. Они же не умеют летать между зданиями. Вдруг на саранчу передо мной упала круглая шестиметровая паутина. И тут же зашипела, прожигая врагов. Через миг по ней ударила молния и растеклась по нитям, окончательно поджаривая целое стадо псин. Но ну, наконец-то! Альфачик с Гошей прибыли. Я призвал их, как только увидел саранчу в провале. «Ну, Гоша!» Пробормотал я, сжигая свои черной паутиной ноги носорогу прямо на ходу. «Есть у меня для тебя работенка». Я передал ему мысленный образ приказа, и паук офигел. Да что там, со стены упал и своей серебристой тушкой шиб несколько неуклюжих жнецов. А когда очухался радостно стрекача, бросился исполнять. На его голове показался золотистый Гошек. «Вот еще и он поможет». Над улицей, между зданиями, в переулках, от окон и парадных, да, в Санкт-Петербурге подъезды, так называют, стали быстро появляться дорожки золотистой паутины. Гоша плел свою, а Гошек на ходу вплетал свой шелк. Паутина получалась чрезвычайно прочной, а саранча к ней прикоснуться не могла. «Эх, мне бы таких пауков сотни-две, весь бы Питера плели паутиной. Но он у меня такой один, а саранчи много». Да и ман и один паук у меня высасывает на производство паутины просто уйму. С двумя бы еще справился, а вот больше. Радовало, что между домами рос покров с коридором из паутины, по которому люди бежали в сторону спасительной пристани с дирижаблями. Так что мы все равно отступали в сторону окраины воздушной пристани. «Капитан», — проорал я, — «отправь людей на крышу. Поверху пусть пойдут, прикрывают». «Понял», — отвечал он. «Скоро пришли еще несколько десятков людей». Он их туда направил. А здесь, внизу, мы справлялись сами. Благодаря паутине саранча больше не могла забираться на стены и шла по улице. Мы с герцогом встречали их, но ну и Кремницкая, нет-нет, да убивала какую-нибудь тварь, решившую наброситься на женщину с ребенком или какую-нибудь старуху. На легкую мишень, в общем. Вскоре стали подъезжать грузовики, в которые грузили людей. Также к нам пробивались разрозненные отряды гарнизона и дружин, лишившиеся своих командиров. Но и саранча начала брать нас в кольцо. А мы не могли ускорить отступление, потому что людей бросать я не собирался. Да и никто не собирался. Солдаты, молча и стервенело, сражались с врагом, будто четко поняли, чем обернется их бегство для простых людей. Вдруг из пролома, от которого мы удалились уже на несколько сотен метров, Выползли твари, которые швырялись из мешков на спинах кислотным желе. И тут же в нашу сторону полетело несколько комков голубой слизи. Эта дрянь растворяла паутину. Несколько солдат упали в гущу саранчи, потеряв опору. Мои и альфачика молнии разбили комки, но нашим все равно уже досталось, как и саранче. Через прорехи враги стали забираться на крыши домов и атаковать солдат с тыла. «Герцог, помоги наверху», тут же среагировал я. «Справишься один?» — спросил он, обливаясь потом. «Справлюсь». Билибин растворился в воздухе и через миг уже сражался с саранчой на крыше. Мешки сделали второй залп, усугубляя ситуацию. Я, отбив очередную атаку ударом топора на отмаш, выхватил револьвер. В барабане оставалось два патрона. И случилось то же, что и с пугалом. Револьвер вдруг будто ожил в моей руке и сам нацелился на живую артиллерию. Огненные морозные росчерки поразили двух тварей из трех. Третью добил альфачек, жахнув молнией такой силы, что на несколько секунд пробил коридор в рядах противника. Коля услышал я крик Кремницкой. Она и ее пленник, подобравший автомат одного из солдат, отступали от перекрестка дальше по улице. Стыло зашла крупная стая псин. Я уж подумал, что им конец, но из-за поворота вылетел военный грузовик с отвалом для снега. «А я думал, у нас в Питере такой техники нет», — удивился один из солдат поблизости. «Вечно снег не убирают». «Так он вот один всего», — ответил ему второй, отстреливая врагов в переулке из винтовки. «И тот не по назначению используется», — покачал он головой. «А мне чуть жнец голову не снес, потому что я отвлекся. Пришлось оторвать ему конечности и швырнуть в него же, как копье». Копье насадило сразу трех пехотинцев. Крузовик к тому моменту снес половину стаи, а на вторую, из скрытого тентом кузова, вылетели несколько небольших шаров. Даже отсюда я услышал их тиканье. Вдруг оно прекратилось. На первый взгляд ничего не произошло, но в воздухе затем мелькнули тонкие нити. Они оплели псин, те начали путаться в них ногами и падать. А сферы вдруг закрутились, как волчки. Почти невидимые нити натянулись и порезали саранчу на куски. «Офигеть!» — вымолвил я. Кремницкая тоже проводила ошарашенным взглядом грузовик. Тот же ехал ко мне, но начал отчаянно тормозить. Какой-то тяжелый груз заставил его пронестись почти до меня. Сзади крикнул высунувшийся из кабины Герхард «Гоблин-кузнец из Пятигорска». Я едва успел блокировать удар двухметрового лезвия офицера-саранчи. Противник был с меня ростом, такой же мускулистый, покрытый металлическими панцирями везде, где только можно. И он был не один, а с кучей пехоты и жнецов. Альфачка от меня отрезали, окружили грузовик, зажимали Кремницкую с пленником и капитаном. Да, офицеру у саранчи что надо. Но мы не таких на металлолом пускали. Не дожидаясь новой атаки, ударил ему в грудь молотом, и у меня чуть руки не отвалились, будто вся сила удара в меня обратно отлетела. Ну ладно. Блокировал новый удар щитом и снова атаковал сам. Снова молотом, но уже пропуская через него молнию. И это сработало. Туша офицера забилась в конвульсиях, задымилась и упала поджаренной. После его смерти пехота начала слегка тупить. Из кузова грузовика высыпались десяток гномов в гномских доспехах и вступили в бой. А я напомню, что доспехи превращают гнома в маленькую машину смерти. Классная штука, короче. «Черт, и здесь тупик!» — прокричал знакомым голосом один из гномов. С их помощью мы снова отбросили врагов немного назад. «Дубов ты, что ли?» «Мортон», — узнал я знакомого. «А, хоть одна хорошая новость!» Встал он рядом со мной, выстреливая с ног гранат из большой пушки. «Но здесь саранча просто повсюду!» «Как... как натуральная саранча, вот!» Это я заметил. «Они нас преследуют, будто знают, что мы везем установку, которая отслеживает их подкопы». «Нам нужно прорваться к пристаням, чтобы погрузить ее на ледокол». Его гранаты взорвались в гуще саранчи, вызвав там настоящий огненный ад. «Тогда я могу пожелать вам только удачи», — глухо отозвался я. «Если можешь, прихвати людей. Возьму сколько могу», — кивнул гном, перезаряжая большой диск своей пушки. «И тебе удачи, Дубов. Настали тяжелые времена. Все, грузимся, попробуем пройти по параллельной улице. Дубов пригодится». Из кабины высунулся Герхард и кинул мне небольшой ящик со сферами. Я прибрал его в кольцо. Отряд гномов быстро погрузился, прихватив с собой женщину с тремя мальчишками. Она плакала, когда уезжала. Может, от счастья, что ей удалось выбраться вместе с детьми. А может, нас заживо хоронила. Но врагу не сдается наш гордый дирижабль. Или как там пела на турнире княжна? Эх, сейчас бы сюда моих девчонок. но они заняты другим не менее важным делом. Удерживают ту самую пристань, к которой стекаются люди. Прошло много времени. Или мало. В этих сумерках не поймешь. Дома вокруг стали меньше, а вот саранчи прибавилось. Паук выпил у меня всю ману, поэтому я сам ее почти не использовал для атак. Зато применял духовную энергию. Правда, и тут без проблем не обошлось. Едва я стал убивать иглами рядовую пехоту, как кто-то или что-то стало ставить духовные барьеры. Похоже, саранча теперь это умеет. Напрягая духовное зрение, смог отыскать некую тварь, что пряталась в одном из зданий позади. «Макс!» — позвал я и сказал ему, где искать монстра. Спустя минуту он вернулся, а барьер пропал. «Пора уходить, Дубов!» — крикнул Билибин сверху, сражаясь сразу с полудюжиной жнецов. Крик его был отрывистым, потому что если он будет орать из инсекта, то я услышу «бели-берду». Не скажу, что обычно он говорит что-то осмысленное. Здесь больше некого спасать. Закончил за герцога капитан, зажимавший рану в боку. Шашкой он зарубил на моих глазах пехотинца. И правда, мы прошли долгий путь. Все больше саранчи истекалось к нам, а вот подкрепления не было. Больше к нам никто не смог прорваться, и почти все солдаты... уже сражались в рукопашную потому что патроны кончились уже час по нам прилетали куски кислотной слизи но не прицельно видимо мешки как я назвал живую артиллерию находились далеко отступаем выкрикнул я есть ваше сиятельство отозвался капитан и продублировал отступаем я подскочил к кремницко и погрузил ее вместе с заключенным на спину альфачика оу жалобный коротко проскулил тот коля а ты — спросила графиня. Вместо ответа я качнул головой. Всех разом лютоволк не унесет. Тогда графиня, наклонившись, торопливо поцеловала меня, а затем альфачик поскакал в сторону пристани с дирижаблями. Наверху солдаты во главе с герцогом тоже отступали, а их преследовала саранча. — Идите, князь, — слабо простонал капитан. Его бойцы отходили дальше по улице, оставляя следы на снегу. — Я прикрою, сколько смогу. Все равно мне не жить. — Ага. Ответил я и кинул перед собой несколько шаров Герхарда. Через секунду они нашинковали десятка-три разномастных тварей и даже одного офицера. Затем шлепнул пригоршню целебной мази на рану капитана, и он громко заверещал «Жется, жжется». Помирать он собрался. Мыкнул я и закинул его себе на плечо. А после бросился бежать, потому что саранча уже со всех сторон лезла. Да, похоже, империя потеряла столицу. Люди вот-вот потеряют надежду. А я совершенно точно потерял ботинок, новенький. Но я за ним вернусь очень скоро и затолкаю его в зад или цесаревичу, или тарантиусу, смотря кто мне попадется первым. В любом случае, у меня есть и второй ботинок. А пока надо выбраться из города и допросить странного уборщика.